Глава седьмая. Беспокойные кости. Амикус поднял взгляд от страниц, завершив вторую сказку. «Что там говорят про время, которое все разрушает? Или же все хоронит? Я не очень в этом разбираюсь». Но Марч и Паскаль его не слушали. Они уже ушли. «Не бойся, глупый слушатель!» Они не уйдут далеко, как бы ни старались. Никто не уходит. В комнате остался только Деклан, который до сих пор разглядывал неописуемые сокровища вокруг него. «Где же остальные, господин Деклан?» Тот пожал плечами. «Сбежали. Похоже, твоя тактика запугивания сработала на них». «Моя тактика запугивания?» «Не думай, что я не понял, чего ты добивался!» Здоровяк одобрительно рассмеялся, так как обычно смеялся с себе подобными. «И что же это, господин Деклан? Чего же я добиваюсь?» Деклан опустил глаза рубины из саркофага в свой карман и начал бродить по комнате. «Вся эта схема с доставками из Нового Орлеана. Ты прикрываешь контрабанду краденого, да?» Он засмеялся еще раз, рассматривая древние реликвии. «Я это очень уважаю, Лавкач. Даже историю с особняком. Довольно глупо, но это отличное прикрытие, чтобы непрошенные гости вокруг не ошивались, если понимаешь, о чем я толкую». Библиотекарь широко улыбнулся. Даже чересчур широко. «Вы раскусили мои планы, господин Деклан». «Говоря о планах, я только что пересмотрел свои. Показывай-ка мне свой сейф, лавкач». «Я настойчиво прошу вас», — сказал библиотекарь доброжелательным тоном. «Верните драгоценные камни, которые вы украли, пока еще можете. Иначе...» Он закрыл глаза, представляя себе последствия неповиновения. «Будет скверно». Я уже сказал, показывай мне сейф. Я знаю, что он у тебя есть. Давай покажи мне, где он, или тебе будет больно. Деклан закатал рукав своего пиджака, демонстрируя внушительные мышцы, а библиотекарь снял свое лицо, демонстрируя истинное обличье. Боюсь, здесь нет ничего подобного. Деклан Смайт. никогда раньше не бежал от битвы или от страха. Но зрелище, что он увидел в Нильском зале, выходило за пределы понимания. Обычные человеческие существа никак не смогли бы сделать то, что сделал библиотекарь. По крайней мере, живые. Амикус Аркейн явил ему лицо смерти, и это было Самое ужасное зрелище из всех. Ужас, который пульсировал в бугрящихся мышцах Деклана, заставил того мгновенно забыть о рубинах и других сокровищах, которые он надеялся найти среди секретных коридоров и тайных комнат особняка. И Деклан Смайт побежал. Он вбежал в первую же дверь на своем пути и начал метаться по узким коридорам, в которых звучала музыка невидимого органиста, и единственным источником света были парящие в воздухе канделябры. Он бежал и бежал, мимо портретов, с которых его провожали блуждающими взглядами горгульи, коты-оборотни и вампиры. Он бросился вниз по огромной лестнице, торопясь спуститься туда, где он надеялся найти выход из этого безумного дома. Но двери нигде не было. равно как и окон. И Деклан очень скоро понял, что ступеньки, по которым он спускался, на самом деле вели наверх. Он оказался на чердаке с куполообразной крышей, где остановился и оперся руками о колени, чтобы перевести дух. Деклан не видел множества свадебных подарков и милых безделушек вокруг себя. Как и его сердце, Его мозг работал с сумасшедшей скоростью. Он подумал было докричаться до своих напарников, но было очень вероятно, что библиотекарь уже добрался и до них. Все-таки Марч и Паскаль были слабаками. Декланд Смайт, напротив, привык выживать. Самый жесткий из всех крутых парней нового Орлеана. И он снова оказался один. Или так он думал? Деклан был окружен 999 духами, которые знали о нем всё, Духами, которые понимали, какой дар он потерял, и винили его за это. За самое ценное сокровище, которое он промотал — его жизнь. Деклан почувствовал чьё то невидимое присутствие. Некто постепенно подходил ближе. Это был... «Библиотекарь? Создание, которое сняло с себя собственное лицо?» Старый Деклан попытался бы драться. Тот одноглазый здоровяк швырнул бы старый ходячий труп головой в стену, но новый Деклан сейчас дрожал с головы до ног. Нечто подходило все ближе, и Деклану нужно было спрятаться. Он огляделся, пытаясь найти местечко, где мог бы исчезнуть. Он забрался под старую простыню и ахнул, когда та взлетела в воздух сама по себе. Одна простыня разделилась на три, и они поплыли в сторону Деклана. Сначала призраки просто смотрели, а потом начали улыбаться. Как и в песне, привидения вышли в ночи танцевать. Деклан снова побежал. Он отбежал в дальний конец чердака и спрятался за большим платяным шкафом, обернулся куском старого брезента и присел пониже. Там здоровяк и оставался, как ему казалось, целую вечность, затаив дыхание, пока леденящее душу существо подбиралось ближе, пересекая чердак. «Убирайся отсюда! Иди и пугай кого-нибудь другого!» Но существо не подчинилось его безмолвным командам, и к своему ужасу Деклан услышал, что чердак заходил ходуном. Существо искало его. Оно позвало Деклана ангельским голоском, который когда-то принадлежал женщине. «Выходи, выходи, где бы ты ни прятался!» Голос не принадлежал Мардж. хотя в нынешнем состоянии Деклан ни в чем не был уверен. Он хотел было откликнуться, но решил помолчать. И тут до него донеслось дуновение холодного ветра. Призрак был близко, очень близко. «Я нашла тебя, любовь моя», — произнес голос, и старый Деклан загорелся бы идеей побороться с этим бесформенным чем бы то ни было. Но новый Деклан знал лучше. Он мог только ждать, парализованный страхом, пока что-то медленно стягивало с него брезент и открывало ему свой облик. Прямо перед ним парила призрачная фигура невесты. Она держала топор. И когда Деклан увидел, как лезвие взмывает над ее головой с завесой сетчатой фаты... Каждый волос на его огромной голове стал белым, как свежий снег. Деклан закрыл лицо руками, ожидая, когда лезвие опустится. Но удара не последовало. Холодный воздух рассеялся, уступив место умиротворяющему потрескиванию огня. Деклан убрал ладони от лица. Безумная невеста исчезла. здоровяк больше не был пойман в ловушку чердака. Теперь он оказался в стенах старомодной комнаты, согретой уютным камином. Мог ли Деклан верить тому, что видел его единственный глаз? Стены вокруг были от пола до потолка увешаны полками, на которых располагались старые книги разных цветов и новизны, да мраморные бюсты на подставке. Деклан Смайт. очутился в библиотеке поместья, Но где же сам библиотекарь, загадочный Амикус Аркейн? Разве не он был кукловодом, который устроил все эти жуткие игры? Деклан должен был это выяснить. Он поднялся на ноги и закричал. «Аркейн, выходи, покажись мне!» Но его зов остался без ответа. Не увидев в комнате двери, Деклан подошел к полкам, надеясь найти там путь наружу. Может, одна из книг окажется рычагом, который откроет секретный проход? Все-таки других путей не было, по крайней мере, видимых, а в фильмах все так и работало. Деклан вытаскивал книгу за книгой, но тайный проход все не находился. Деклан Смайт оказался в ловушке. Значит, это его новая тюрьма. Только теперь он будет окружён книгами вместо решеток. Одна только мысль об этом заставила самого жесткого из всех крутых парней Нового Орлеана завопить во всё горло: "Помогите!" А потом, охваченный паникой, он начал неистово сбрасывать с полок оставшиеся книги. Очень скоро у его ног выросла целая гора. Истории лежали друг на друге, всего 999, с местечком для еще одной. На полке остался стоять единственный фолиант, и Деклан заметил, что именно эту книгу читал библиотекарь. С полки на него смотрел том третий, и здоровяк понял, что это значило. Он понял, что должен сделать». Деклан Смайт взял старинный фолиант в свою огромную ладонь и прищурил единственный глаз, чтобы сфокусироваться. Ему не пришлось искать окончания истории. Страницы начали переворачиваться сами собой, и нужная часть книги сама нашла Деклана. Страницы раскрылись, и он прочел вслух финальное предложение. «Древнее создание» не знала жалости, особенно к тому, кто безжалостно разграбил его гробницу, присвоил его сокровища и осквернил его имя. Когда Деклан завершил сказку, огонь в камине погас. К здоровяку в библиотеке присоединился еще кто-то, необычайно огромный мужчина, который своими размерами превосходил даже Деклана Смайта. от него исходил запах, который было нетрудно узнать. Это был отчетливый аромат мира, который никто не видел уже три с половиной тысячи лет. Это был аромат деликатесного чая Таска с Танисом. Смайт обернулся, чтобы встретиться со своей судьбой, и последним, что он услышал, был голос Амикуса Аркейна. Те, кто крадет у древних, делают это на свой страх и риск. Марч и Паскаль пробирались по длинному узкому коридору среди множества дверей, когда услышали крик. Это был голос господина Деклана, закончил мысль за них библиотекарь, который шел впереди и катил на тележке третий, последний ящик. он пригласил напарников в комнату в конце коридора где он спросил паскаль я как раз собирался сообщить что господину деклану придется пропустить нашу последнюю сказку и он сменил тему указав на ящик с маркировкой салим массачусетс не могли бы вы мне помочь обещаю я заплачу за вашу любезность просто мои руки уже не те что раньше Он поднял руки в перчатках, и Паскаль с Марш могли только гадать, что было под ними. Напарники переглянулись. У них вообще был выбор. Уже стало призрачно ясно, что библиотекарь поместья Амикус Аркейн держал в своих руках судьбы троицы с самого начала. Начиная открывать крышку, Паскаль почувствовал, что внутри что-то трясется. И чувствуешь, Марч прислонила ухо к ящику. Ага, я что-то услышала, звук, словно кто-то дышит. Паскаль повернулся к библиотекарю. Кто это у вас там, Деклан? Боже, нет, господин Деклон больше не с нами. Он бросил нас тут. Паскаль посмотрел на Марч. Это вонючая крыса. Забудь о нем. «Нужно разбираться с этим». «Да, если не возражаете». Чтобы не тратить время зря, библиотекарь решил помочь напарникам с крышкой. Для этого ему не пришлось шевелить и пальцем. Он повел рукой, и крышка просто сдвинулась. Мардж и Паскаль тут же заглянули внутрь. На дне ящика покоилась прекрасная, искусно сделанная деревянная дверь. Покоилась буквально. Это просто дверь! воскликнул Паскаль, моментально успокоившись. О, нет, это нечто большее. Библиотекарь засиял как гордый родитель. Полностью ручная работа, выполненная из лучшего дуба, какой только можно вообразить, или же нельзя вообразить. Марч была очарована утонченной красотой двери. И вычурной ручкой, которая напоминала свернувшуюся змею. Она протянула руку, чтобы потрогать голову змеи. «Ой!» Мардж быстро отдернула руку. Эта ручка! Она пыталась меня укусить!» Библиотекарь неодобрительно покосился на дверь. «Ну-ну, госпожа Марджери, наша гостья!» Он поднял третий том, который снова был с ним. Возможно, вам будет интересно услышать, как разворачивалась ее история. Он не спрашивал, а утверждал. Напарники это понимали. Библиотекарь раскрыл книгу и начал читать Марчи Паскалю своим невольным слушателям третью и последнюю сказку.